И я не забуду, заключает свой рассказ Шивананда, какое облегчение эта песнь принесла отцу. Она вернула ему мужество, успокоила, принесла ему мир. Передавая эту сцену, я вспоминаю случай с нашим Бетховеном, когда он приходит, садится, не говоря ни слова, за рояль, и музыкой утешает мать в трауре. Это божественное общение с человеком, живым, любящим, страдающим, нашло выражение в символе, полном высокого благочестия и чистой страсти. Когда в 1872 году его жена Шарададеви в первый раз приехала к нему в Дакшинишвар, Рамакришна при исполненной нежности к ней и глубокого, почти религиозного уважения, свободного от желания, от малейшего налета чувственности, признал в ней божество и оказал ей подобающие почести. Примечание. Она пробыла у него с марта 1872 года по ноябрь 1873 года Снова приехала в апреле 1874 года и прожила с ним до сентября 1875 года. Затем приезжала в 1882-1884 годах и с этого времени больше не покидала его. Рассказ о ее первой поездке, задуманной ею без ведома Рамакришной, и мужественно осуществленный, о трудностях и даже серьезных опасностях, встреченных на пути больной молодой женщиной, составляет одну из самых трогательных глав жизни Рамакришны. В предложении третьем я привожу очаровательный эпизод из этого путешествия, встречу Шарададеви с разбойниками. Замечательно первое, Двадцатимесячное пребывание в Дакшинешвари и совместная жизнь этих мистических супругов одинаково чистых и страстных. Конец примечания. В одну майскую ночь, сделав все требуемые культом приготовления, он усадил Шарададеви на трон Кали и совершил ритуальный обряд Шороши-Пуджа поклонение женщине Примечание. Шороши пуджа тантрическую церемонию конец примечания. Оба они впали в экстатическое полусознательное или сверхсознательное состояние. Придя в себя, он приветствовал в лице своей подруги святую мать, которая по его убеждению воплотилась в этот живой символ непорочной человечности. Примечание. При этой сцене в качестве единственного свидетеля присутствовал жрец соседнего храма Вишну. Его культ женщины не ограничивался поклонением непорочной супруги. Он видел мать даже в падших женщинах, в уличных проститутках. «Я видел его перед этими женщинами», — пишет Вивиокананда. Он падал к их ногам, обливая их слезами. «О, мать!» — говорил он, — «ты здесь, в этом образе, на улице. В другом образе ты — Вселенная. Я приветствую тебя, о мать! Я приветствую тебя!» Конец примечания.